Глава тридцать четвертая. Я сидела в кафе напротив Бранвин с колотящимся сердцем и смотрела в карманное зеркальце, в котором отражалась дверь в паучье логово. Теперь в коридоре топтались одиннадцать охранников. Это дополнительные меры безопасности, потому что они испугали, что мы можем что-то предпринять или охранникам просто нечем заняться. Я оторвалась от зеркала и встретилась взглядом с Бранвин. Она сидела напротив меня за пластиковым столиком в кафе и спокойно пила из своей кружки, полностью игнорируя меня. Она была не в настроении беседовать с женщиной, которая шпионила за ней и обвинила в предательстве. Я ее понимала. По-прежнему, глядя в зеркало, уже в третий раз за утро я попросила. «Прости меня, Бранвин». Она не ответила, и между нами снова повисло молчание. Пока я сидела за столом, все внутри меня сжималось от волнения. Руан, Элрин и Нериус зашли в церковь более двадцати минут назад, и я не знала, что там происходит. Я уже собиралась поискать в зеркальце холл дворца, проверить, атаковали они или нет, когда издалека донёсся первый прондительный вопль банши. Волосы встали дыбом. Крик был приглушённым, далёким, но сразу узнаваемым. Атака началась. бранвин поднялась. «Пора». Я тоже встала с места... Мои мышцы напряглись. «Прикроешь?» Она только взглянула на меня темными, холодными глазами. «Что ж, не слишком обнадеживающе, но мне больше не с кем работать». Я посмотрелась в зеркальце, стараясь не вспоминать последнее путешествие сквозь отражение, когда на меня накинулась сиофра. Нужно двигаться быстро. Я сделала глубокий вдох, и сознание соединилось с отражением. Я прыгнула прохладное отражение омыло кожу я оказалась в дворцовом коридоре нос к носу с изумленными охранниками в атриуме двое тут же опомнились и бросились вперед с поднятыми мечами я отпустила сознание еще зверя внутри себя сосредоточенность на настоящем моменте но я находилась под землей в тесном коридоре Тесном, как моя камера в полной изоляции вместе где ничего не движется и ничего не происходит и мои ребра пронзают мою кожу нет нет «Нет, нет, нет, нет, нет». Ближайший охранник взмахнул мечом, который с громким лязгом обо что-то ударился. «А кинжал?» Рядом со мной, пригнувшись, стояла моя тень, держа в каждой руке по кинжалу. Она развернулась, и лезвие вонзилось в шею охранника. Второй с рёвом бросился на тень. Я отпрянула и побежала по коридору. «Бранвин выигрывала время, давая мне сосредоточиться». Я повернулась, и, глядя на приближающихся мужчин, Почувствовала внезапное опьянение. Вот оно. Может, я и умру здесь, но эта смерть будет не напрасной. Я погибну в бою. Во мне вспыхнула древняя темная сила, и я помчалась прочь от охранников еще быстрее, как стрела, летящая по ветру. Волчьи когти на кончиков пальцев удлинились, и я ощутила, как вытянулись мои клыки. Развернулась, отчаянно желая впиться в плоть Эйре. Когда ближайший охранник подбежал ко мне, я схватила его, швырнула об стену, вгрызлась в его шею и ощутила на языке привкус крови. Его крики эхом отразились от каменной стены. Вдалеке завыла банши. Кто-то умрет. Взревев, я развернулась к остальным. Ко мне приближались еще трое. Моя тень отступала, ведя бой с Фейри с огромным боевым топором. Еще двое Фейри позади нас заряжали арбалеты. Я выгнула спину, и время замедлилось, ползя еле-еле. Тёмные завитки страха велись вокруг меня, а самый мощный тянулся от укушенного мной Фейри. Страх смерти. И я впитала его страх, и страх всех остальных соединила эти страхи и превратила в кошмарный ужас. Повелительница ужаса. Заведя руки назад, я швырнула ужас во всех охранников сразу. Фейри с боевым топором пошатнулся и выронил оружие. Остальные застыли на месте, их сильно трясло. Кто-то заплакал, еще двое кричали, вытрощив глаза от ужаса. А потом мы с тенью начали действовать. Кинжалы и когти мелькали в воздухе, рубя, пронзая, вгрызаясь в плоть. Одни умирали с криками, другие молча. Им не хватало воздуха в легких, и они не могли издать ни звука. Двое попытались убежать, позвать на помощь, и погибли с ножами в спине. Во мне бушевала кровавая ярость, и я, как настоящий хищник, думала только о своей силе, здесь и сейчас. Через несколько секунд все было кончено. Кто-то погиб, другие были при смерти или без сознания и больше не представляли угрозы. Я бросилась к двери и потянула за ручку. Не заперто. В конце концов, зачем запирать дверь под охраной 11-ти мужчин? Она открылась с громким скрипом. Когда я вошла в тёмное помещение для допросов, дверь со скрипом закрылась. Я достала из кармана фонарик. Шаги эхом отдавались от каменных стен. Я обвела помещение лучом, высвечивая слои паутины на полу и стенах. Луч скользнул по лорду Баллару. Его безглазый труп уставился на меня. В горло подступила желчь, и я содрогнулась, обводя комнату лучом в поисках камня. «Пикси вернулась!» Еле слышный шепот из угла заставил вздрогнуть, по спине пробежала дрожь. Я напряглась и повернулась, наводя лучный на источник звука. Из тени выступила паукообразная фигура и уставилась на меня. Ее глазки, как у насекомого, блеснули в луче фонарика. «Я в восторге!» — прошепела она. «Когда я попробовала тебя на вкус в прошлый раз, это было восхитительно!» Не облизнула клыки. За паучьей спиной виднелись тёмные приземистые очертания лондонского камня. Я почти физически ощущала пульсирующую в нём силу, зовущую меня. Старуха подкрадывалась на восьми тонких ножках, потом бросилась на меня, изо рта у неё вылетела шёлковая нить. Моя тень метнулась вперёд и ударила паучиху ботинком в грудь. Тени не впадают в отчаяние. Я хищно оскалила острые зубы. Теперь мой черёд. Я напрягла все чувства, пытаясь уловить завитки страха. И ничего не нашла. Старуха двинулась вперед, быстрая, как змея, стуча лапками по каменному полу. Одним взмахом хвоста она сбила тень с ног, швырнула в меня еще одну нить. Я отскочила в сторону, перекатилась по полу, и паутина пролетела в нескольких дюймах. Старуха бросилась на меня, задрав хвост. Я отпрянула и задела рукой шелковую нить. Меня тут же поглотила печаль. Это безнадежно. Она сильнее и быстрее. Она не ведает страха. Нужно покончить с собой, пока она не опутала меня липкой паутиной. Старуха приблизилась еще на шаг, и между нами выросла моя тень, выиграв драгоценные секунды. Собрав всю силу воли, я смахнула с ладони шелк, размазав его по каменному полу, и отчаяние тут же рассеялось. Тебе не стоило приходить, повелительница ужаса. Старческий голос сочился презрением. Я ничего не боюсь. Я старше самого города. Каждый чего ты боится. и Я достала из кармана зажигалку, щелкнула ею и завороженно уставилась на крошечный огонек. Я подняла руку, держа танцующее пламя прямо над шелковыми нитями. Если ударишь меня, это упадет. Твоя паутина легко сгорает, правда? Я сама видела. Паучиха хрипло рассмеялась. Ты подожжёшь эту комнату. Ты сгоришь вместе со мной, малютка Пикси. Ты умрёшь. Ничего, я не прочь отдохнуть. Я опустила огонёк ещё ниже. Старуха дёрнулась. В её глазах что-то мелькнуло. Страх. Я снова начала искать, и время замедлилось. А вот и он. Малюсенький завиток тёмного страха. Это всё, что мне нужно. Я запрокинула голову, втягивая страх. Он пульсировал глубоко под ребрами, как крошечное сердечко, разрастаясь всё сильнее. Страх паучихи извивался, вращался и пел о преисподней и гибели в огне, обугленной коже и сожжённых волосах. Нас всех поджидает смерть. И даже паучиху. Резко выгнув спину, я швырнула страх обратно в неё. Старуха вздрогнула. Её нога со странным треском ударилась об пол, а лицо, скорее насекомообразное, чем женское, исказилась в гримасе ужаса. Я сдвинулась в сторону, протянула коготь, царапнула ее такое уязвимое и мягкое обнаженное горло, шагнула вперед и замерла. Хвост паучихи по-прежнему раскачивался влево-вправо, взметнув ядовитый кончик. Ужас в ее мозгу не мог остановить его, и хвост двигался сам по себе непроизвольно. Если подойти слишком близко, он ударит и ужалит. Я отскочила в сторону. Если не считать подергивающегося хвоста, паучиха никак не отреагировала, в ужасе разинув рот. Держась на безопасном расстоянии от хвоста, я побежала к лондонскому камню. Я приближалась, и его крики звенели в голове, звали меня. И тут, перекрывая все остальные звуки, раздался вопль моей матери. Мои руки превратились в ладони Пикси, пальцы побледнели. Я провела их кончиками по шероховатой поверхности камня, ощущая силу, которая глухо пульсировала внутри. Но ничего не произошло. Камень оставался закрытым. Когда я прикоснулась к нему в первый раз, то почувствовала магию, но тогда все было по-другому. В тот раз моя рука кровоточила, потому что я разбила стекло витрины. И когда я притронулась к камню, окровавленная рука воспламенила его. Родословная ужаса. Я вытащила из-за пояса кинжал, сжала лезвие правой рукой, одним быстрым движением рассекла кожу и вздрогнула, когда кровь потекла по ладони и запястью, и раскрытой пятернёй изо всех сил шлёпнула по камню. Крики взметнулись вокруг водоворотом агонии. Сотни голосов, вопящих от ужаса, страха и боли, и мой голос среди них, тоже кричащий в толпе. Бесконечная река страданий, которая течёт и течёт в лондонский камень. У меня не было ни имени... Ни тело ничего своего. Ты, Кассандра Лидл, пиявка страха, Пикси, повелительница ужаса, бывший агент ФБР. Я могла только влиться в этот шум, добавить свой голос в общий хор страданий. Ты ищешь короля Огмиоса, своего отца. Сквозь шквал воплей голос матери звучал громче остальных. Ее крик ужаса сохранен здесь Огмиосом. Я ощущала и присутствие короля. Он тоже находился в этом море ужаса. Его дух окутывал меня ледяными струйками тёмной магии. я запрокинула голову, позволяя его присутствию проникнуть внутрь, соединить нас. И когда я вобрала в себя его дух, то поняла, пора уходить. Но у меня не получалось. Голоса притягивали, заманивали в хаос неодолимым соблазном всеобщего страха. У перепуганной толпы есть власть. Страх порождает силу, по-своему ужасающую, и я хотела слиться с толпой кричать вместе со всеми. Я погрузилась в ужас и уже открыла рот, чтобы закричать. Но тут что-то потащило меня прочь, дернув за руку. Я сопротивлялась, пытаясь остаться здесь, где мое место. И вдруг я снова очутилась в пещере-паучихе, а моя тень тащила меня прочь от камня и настойчиво тыкала пальцем мне за спину. Старуха повернулась ко мне. Ее лицо исказилось от ненависти. — Ты будешь страдать! — взвизгнула она, по-прежнему дрожа. Я пошатнулась, все еще в шоке от пережитого ужаса, но этот страх придавал мне сил. Следовательница бросилась ко мне, задрав хвост над головой. Я вытащила маленькую зажигалку, щелкнула, и крошечный огонек вспыхнул снова. Я швырнула зажигалку в паутину. Пока полные ужаса глаза паучихи следили за огненной дугой, я вывернула запястье и уставилась на отражение в браслете. Обжигающее пламя лизнуло мою кожу, и я прыгнула.